В мысли Ральфа обратились к книге, которую дал ему старина Дор, и к стихотворению, называвшемуся «Стремление». Ральф не мог выбросить его из головы, особенно то место, где поэт говорил о вещах, которые проходят мимо, неизведанные чувства, непрочитанные книги, неведомые острова, которые он никогда не увидит. «Ральф, ты здесь?» «Да, просто думал о Личфилде, размышлял, Почему я отменил визит? Луиза похлопала его по руке. Радуйся, что ты сделал это. А я вот пошла. Расскажи мне. Луиза поёжилась. Когда дело зашло так далеко, что я больше не могла выносить это, я пошла к нему и обо всём рассказала. На мою просьбу о снотворном Личfield ответил, что не может выписать рецепт. Иногда у меня бывают нарушения сердечного ритма. а снотворное может ухудшить состояние. Когда ты была у него? В начале прошлой недели. А вчера, как гром среди ясного неба, позвонил мой сын Гарольд и сказал, что они с Джанет хотели бы позавтракать со мной в ресторане. «Чепуха», — сказала я, — «я еще неплохо управляюсь кухней». Если уж вы пускаетесь в такой далекий путь из Бангора, то я сумею это сделать, а потом, если вам захочется прогуляться со мной, Я подумала о бульваре, потому что мне там всегда нравилось. Я буду только рада. И именно так я и сказала. Она повернулась к Ральфу, горько влыбаясь. Я даже не задумывалась, почему это они оба приезжают среди недели, ведь они работают. К тому же они, должно быть, любят свою работу, потому что говорят только о ней. Я думала лишь, какие они милые, какие заботливые. И я приложила все усилия, чтобы приготовиться как можно лучше и хорошо выглядеть, дабы Дженет не заподозрила, что у меня проблемы. Об этом я беспокоилась больше всего. Глупая старушка Луиза, наша Луиза, как всегда говорит Билл. Не делай вид, что удивлён, Ральф. Конечно, мне об этом известно. Ты что думаешь, я только вчера вылупилась из яйца? И он прав. Я действительно глупа, но это не значит, что обида ранит меня не так, как других. Луиза снова заплакала. «Конечно, конечно», — Ральф погладил ее по руке. «Ты рассмеялся бы, увидев меня», — продолжала она, — «когда в четыре утра я пекла тыквенные оладьи, в четыре пятнадцать крошила грибы для итальянского омлета, а в четыре тридцать принялась за макияж только для того, чтобы быть уверенной, абсолютно уверенной, что Дженет не заведет. Вы уверены, что хорошо себя чувствуете, мама Луиза?» песню терпеть не могу когда она начинает молоть вздор и ещё ральф она с самого начала знала что происходит со мной они оба знали поэтому я как бы выставила себя на посмешище ральф считал что внимательно следит за нитью разговора но очевидно всё же упустил что-то знали откуда им рассказал личфилд кричала луиза Лицо ее снова сморщилось, но теперь Ральф увидел в нем не более ли обиду, а ужасный, горестный гнев. «Этот ублюдок позвонил моему сыну и все ему рассказал!» Ральф онемел. «Луиза, он не мог сделать этого!» — произнес он вновь, обретя дар речи. «Существует профессиональная тайна. Твоему сыну известно об этом, потому что он юрист». они тоже обязаны хранить профессиональную тайну. врач никому не имеет права рассказать о том, что поведал ему пациент, пока пациент О, боже. Луиза закатила глаза. Боже праведный, в каком мире ты живёшь, Ральф? Люди подобные Личфилду поступают так, как считают нужным. Я-то знал, поэтому дважды глупа, что пошла к нему, Карл Личфилд, самонадеянный тщеславный болван, которого больше интересует, как он выглядит в подтяжках и стильных рубашках, чем судьба пациентов. Какой цинизм! И правда, это-то и печально. Знаешь что, сейчас ему 35 или 36, он считает, что когда ему исполнится 40, он просто остановится, останется 40-летним столько сколько захочет. Он считает, что в 60 люди превращаются в дряхлых стариков и что большинство из них впадают в старческий маразм после 65, а уж коль вам удастся дожить до 80, то нужно благодарить судьбу, если дети отвезут вас к доктору Кеваркяну. Ставшей недавно героем нашумевшего судебного процесса доктор Кеваркян по желанию обречённых на смерть пациентов применял разработанный им безболезненный метод мгновенной эвтаназии добровольного ухода из жизни. Дети не имеют права на откровение родителей, и по мнению Личфилда, такие старики, как мы, лишены всяческого доверия детей. Это не в общих интересах. Только я вышла из кабинета Личфилда, как он позвонил Гарриду Бангор и наябедничал, что я не сплю. и страдаю депрессией, к тому же у меня проблемы с восприятием в купе с преждевременным расстройством сознания. А затем он сказал: вы должны помнить, что ваша мать стареет, мистер Чесс, и на вашем месте я серьёзно задумался бы над её положением здесь в Деви. Не может быть, удивившись и ужаснувшись одновременно, воскликнул Ральф. Неужели Луи за мрачников снова он сообщил об этом гарриду а гаррид передал мне и вот теперь я рассказываю тебе бедная я глупая даже не знаю что такое преждевременное расстройство сознания и никто из них не захотел объяснить мне я посмотрела значение слова сознание в словаре не знаю что оно означает мышление ответил ральф правильно мой врач позвонил моему сыну, чтобы сообщить, что я схожу с ума. Луиза гневно рассмеявшись, снова воспользовалась платком Ральфа, чтобы утереть слёзы. "Не могу в это поверить", сказал Ральф. Но самым ужасным было то, что он верил. В со времени смерти Кэролайн он стал сознавать, что наивет наивность французская с которой он смотрел на мир до 18 лет, не исчезла в момент пересечения рубежа между детством и зрелостью. Эта особая наивность возникла снова, когда он от зрелости перешел к старости. Его по-прежнему многое удивляло, хотя удивление было не совсем подходящим словом, скорее многое выбивало его из колеи. Например, маленькие ампулы под мостом, поцелуев. Однажды в июле он, совершая длительную прогулку в сторону Босси-парка, спустился под мост, чтобы немного отдохнуть в тени. Только он устроился поудобнее, как заметил в траве кусочки разбитого стекла. Раздвинув палькой высокую траву, он обнаружил 6 или 8 небольших ампул. В одной на самом дне виднелось белое кристаллическое вещество. Ральф поднял ампулу, И когда он удивленно подносил ее глазам, до него дошло, что перед ним остатки пиршества наркоманов. Ральф выронил ампулу, как будто та была раскаленной. Он до сих пор помнил немой шок и безуспешную попытку убедить себя, что ошибается, что это не может быть тем, о чем он подумал, по крайней мере, не в его родном тихом городке, в пятидесяти милях от Бостона, именно вновь появившееся на Иве была шокирована. Казалось, эта часть его верила, или верила до того, как он обнаружил ампулы в траве под мостом поцелуев, что газетные истории об эпидемии распространения кокаина настолько же правдоподобны, как и теледетективы или фильмы с участием Жан-Клода Ван Дамма. Теперь он вновь испытывал подобный шок. Гарольд сказал, что они хотели, доставить меня в Бангор и показать мне одно место, рассказывала Луиза. Теперь сын уже не возит меня, он меня доставляет, как будто я депеша или посылка. Они привезли с собой кипу брошюр, и когда Гаррольд кивнул Дженнетт, та быстро достала их. Тише, тише. Какое место? Какие брошюры? Извини, я перескакиваю. Это место в Бангоре называется Rivier View Estate. Название было знакомо Ральфу, у него сумело хранился проспект этого заведения, в котором собирали людей старше 65. Они с Макговерном ещё пошутили по этому поводу, только вот шутки отдавали горечью, словно дети, бредущие по кладбищу. Чёрт, Луиза, это же дом для престарелых. Нет, сэр. Она скликнула на невинно округляя глаза. "Я так назвала его, но Гарретт и Дженнет наставили меня на путь истины. Нет, Ральф. Riverview Estate совместное домовладение пожилых граждан, желающих жить в обществе себе подобных". Когда Гарретт сообщил мне это, я спросила: "Неужели? Позвольте мне кое-что сказать вам обоим. Вы можете сделать пирог из Макдоналдс. Завернуть его в серебряную фольгу и сказать, что перед вами французская тортинка, но всё равно это останется фруктовым пирогом из Макдоналдс. Едва я произнесла это, как Гарретт начал покрываться пятнами, но Дженнет лишь мило улыбнулась своей улыбочкой, которую она приберегает для особых случаев, так как отлично знает, насколько меня раздражает эта улыбка. Анна сказала: "Ну почему бы нам всё равно не просмотреть проспекты?" "Мама Луиза, вы ведь не откажете нам в этом после того, как мы взяли отгул и примчались сюда, как будто Дерри находится в центре Африки", пробормотал Ральф. Луиза взяла его за руку и сказала то, что рассмешил Ральфа. "О, для неё так оно и есть". Это случилось До того или после того, как ты выяснила, что Личфилд наябедничал, спросил Ральф. Он намеренно употребил то же слово, сказанное Луизой, казалось, данной ситуации оно подходило больше всего. Нарушил конфиденциальность звучало бы слишком претенциозно по отношению к тому, что сделал этот человек. Личфилд просто наябедничал. До того Я подумала, от чего бы не просмотреть рекламные проспекты. Ведь они проехали 40 миль, к тому же я от этого не умру. И я смотрела, пока они еле приготовленный мною завтрак и пили кофе. Ну и местечко это Riverview, скажу я тебе, 24 часа в сутки дежурит медицинский персонал. У них своя кухня. Когда переезжаешь туда, можешь сам решать, что есть. У них красная диета, голубая диета. зелёная диета и жёлтая диета. Ещё три или четыре цвета. Не запомнила всё, но жёлтая для диабетиков, а голубая для полных. Ральф подумал о трёхразовом приёме научно сбалансированной пищи, никакой пиццы, никаких сэндвичей, никаких бургеров, и ему стало грустно. К тому же, с напускной весёлостью произнесла Луиза: "У них имеется пневматическая труба. Доставляющие ежедневные таблетки прямо в комнату. Ну разве не замечательно, Ральф? Наверное. Как великолепно это будущее. К тому же у них есть компьютер и могу спорить, что у него не бывает нарушений восприятия. Специальный автобус отвозит людей, обитающих в Риверью, в культурный центр дважды в неделю. На нём же они отправляются за покупками. Обязательно нужно пользоваться автобусом, потому что вождение автомобиля запрещено правилами данного заведения. Отличная мысль, сказал Ральф, слегка пожимая ладонь Луизы. Что такое двое пьяных по сравнению со старой колошей с ускользающим восприятием за рулём бьюика седана? Женщина не улыбнулась, как он надеялся. От фотографий на этих брошюрах кровь стыла у меня в жилах. Старенькие леди, играющие в канасту, старики, бросающие подковы, и те и другие вместе в большом, обшитом сосной зале. Он у них называется River Hall, предназначенным для танцев. Отличное название тебе не кажется? River Hall река, английский назвучать неплохо это название напоминает мне покой в заколдованном замке но я посещала некоторых своих старых приятельниц в строулберрифилд доме для престарелых в скоу хегани И я ни с чем не спутаю этот зал для стариков. Как его ни назови, он всё равно останется медицинским кабинетом, хоть и со множеством настольных игр в углу и головоломок для раскладывания, в которых всегда отсутствует несколько карточек, и вечно включённым телевизором, показывающим какую-то Билли-Берду, в которой красивые люди срывают друг с друга тежду и катаются по полу перед камином. В этих комнатах всегда пахнет мастикой и мочой, дешевой карамелью, продающейся в жестяных коробочках, и отчаянием. Луиза взглянула на него темными глазами. — Мне только шестьдесят восемь, Ральф. Я знаю, что шестьдесят восемь ничего не говорят доктору фонтанирующая юность, но мне это говорит о многом, потому что моя мать... Умерла в прошлом году в возрасте 99 лет, а отец ушёл до 86. В нашей семье умереть в 80, значит умереть молодым. И если мне придётся прожить 12 лет в месте, где к обеду приглашают погромко говорителям, я сойду с ума. Я тоже. Однако я досмотрел. Я хотел бы тебе шлевый Закончив я аккуратно сложила проспекты и вернула их дженнет сказала что было интересно и поблагодарила её она кивнула улыбнувшись и убрала их в сумочку я подумала что на этом дело и кончится но тут гарльд произнёс назовей пальто мама я так испугалась что даже не могла вздохнуть я подумала что они уже всё устроили и что если я откажусь то гарльд откроет дверь И там окажутся двое или трое мужчин в белых халатах. Один из них улыбнется и скажет, «Не беспокойтесь, миссис Чес, как только вы примете первые таблетки, вам не захочется жить в ином месте». «Я не хочу надевать пальто», — сказала я Гарольду, пытаясь произнести это тоном, которым разговаривала с ним десятилетним, когда он грязнил в кухне, но сердце так сильно билось у меня в груди, что я слышал его стук в своем голове. голосе. Я передумала насчет прогулки. Мне многое еще предстоит сделать сегодня. И тогда Джанет хихикнула. Ее смешок бесит меня еще больше, чем ее приторная улыбка. И сказала. — Но почему, мама Луиза, неужели у вас такие важные дела, что вы не можете поехать с нами в Бангор, после того, как мы взяли отгул и приехали в Дерри, чтобы повидать вас? — Эта женщина не упустит возможности уколоть меня, но я отвечаю ей взаимностью. Я просто вынужден это делать, потому что за всю свою жизнь не видела, чтобы одна женщина так часто улыбалась другой, не испытывая желания вцепиться ей в глотку. Но я всё же ответил, что мне нужно вымыть пол в кухне. "Возгляни-ка", сказал я. "И видишь, какой он грязный?" "Ха", воскликнул Гарльд. "Не могу поверить. что ты отправишь нас обратно с пустыми руками после того, как мы проделали такой путь. Ма! Я не перееду в это место. Как далеко бы вы не зашли, — ответила я. Так что можете выбросить эту мысль из головы. Я прожила в Дерри тридцать пять лет половину своей жизни. Все мои друзья живут здесь, и я не уеду. Они переглянулись, как... Переглядываются родители, когда ребёнок перестаёт быть милым, послушным и вцепляется им в хвост. Женет похлопав меня по плечу сказала: "Не надо так расстраиваться, мама Луиза, мы хотим, чтобы пока вы только посмотрели". Как будто это всего лишь рекламный проспект и всё, что от меня требовалось вежливость. Правда, от этих слов у меня немного отлегло от сердца. Я должна была знать, что они не могут заставить меня жить там, и даже не смогут оплачивать сами моё проживание